Магические этюды. Экзамен первый. «Ну что, девочка моя, пора всем показать, чему ты научилась», сказала мне Анна, подводя меня к столу. В это хмурое ноябрьское воскресенье, когда за окном сыпал мокрый снег вперемешку с промозглым ледяным дождем, мы всей нашей честной компании расположились уляли в доме, благоухающей восточными благовониями просторной гостиной. Для тех, кто не в курсе, Ляля, как и моя наставница Анна, тоже ведьма. В обычной жизни она работает художественным руководителем юношеском театре, а по части практической магии курирует и обучают Гелию. Удивительная и потрясающая женщина, утонченная и мудрая, как Шахерезада, из «Тысячи и одной ночи», а по внешности – сущая персидская принцесса. На ее плече, как у древнегреческой богини Афины, Восседает маленькая сова, пестрым серым оперением. Зовут сову Анфиса. Она из рода лесных сечей, а по нашей чародейской части это совушка – ее проводник. Из всех наших проводников она самая правильная и до мозга костей принципиальная. Любит важничать, всех поучать и давать советы. В этот день нам, в частности, мне, Гея Ленине, предстояло сдать первый экзамен по визуализации своих магических способностей. При этом каждый из нас нужно было использовать именно ту технику, которая ее обучила наставница. В моем случае это было изобразительное искусство. Для демонстрации чуда вместо волшебной палочки в моем распоряжении оказалась пара карандашей, коробка цветной пастели, несколько поролоновых спонжей и листок бумаги. Вот, собственно, и все, скажу я вам, не густо. Очень хочется верить, что на этот раз у меня все получится, волнуя сказала я, усаживаясь за стол. Конечно, получится, можешь не сомневаться, пообещал мне Вениамин, будто речь шла о плевом деле. А если что, ты не переживай, мы тайком с милицией тебя подстрахуем. Услышав это, Анна, моя наставница, предупредительно громко постучала карандашом по фруктовой вазе но Вениамина это ни капельки не смутило. «Пардон, мадам, разве я сказал что-то не так?» произнес он беспечным тоном. «Как я полагаю, в испытаниях подобного рода помощь проводников не возбраняется». «Если только в допустимых пределах, то не возбраняется», ответила ему Надежда, делая какие-то пометки в своем блокноте. «Не хочу всех предупредить. Если кто-то из проводников будет жульничать и применит свои магические способности, конечных результатов, то экзамен данной участницы будет не зачислен, а ее помощник будет дисквалифицирован, и впредь ему будет не позволено присутствовать на повторной переэкзаменовке. Надежда – это наставница и куратор Нины, она работает в детской библиотеке, там они с ней познакомились, а тот украш, что блестит и отливает чешуйками в области ее декольте, это не бижутерия и не некое там ювелирное украшение. Это ее спутница Серпантина. Она – змея, но для всех своих друзей не опасная, а очень даже дружелюбная и милая. А почему сразу, если будет замечен и дисквалифицирован, то именно он, а не она? Или не они? Возмутился обиженный Виньямин, Обращаю ваше внимание, что в данном случае речь идет только о мужском роде. А я среди всех присутствующих здесь такой один. И как же это понимать? С ударами. По-моему, здесь попахивает форменной дискриминацией. Уф. Ну, что скажу, тут непонятного. Раздулась от важности и выпучил на него глаза Сава Анфиса. Кто больше всех заинтересован в том, чтобы Аня сдала экзамен? Милиция или плутовка? Но это не пойдёт. А вот ты? А вот я. Я тем более не пойду на это, возразил ей кот. «Потому как нисколечко не сомневаюсь, что Аня без нашей помощи сама прекрасно справится с испытанием. Могу с кем угодно побиться об заглад на то, что у нее все получится. Этот экзамен ей сдать, как расплюнуть, верно я говорю, милится». «Ну да», — хитро прищурил с глаза лиса, «все верно, вернее некуда. Для Ани этот экзамен так, как семечки полузгать, сущие пустяки». И, кстати, Анфиса, спасибо тебе, что назвала меня плутовкой. Мне это как расценивать, как скрытый намек или как комплимент? Посмотрите-ка на нее. Можно подумать, что тебя это когда-нибудь задевало. Взъерошилась на своем насисте ворона Марго. Они с Анфисой сдружились с первых дней своего знакомства и стали подругами не разлей вода. Хотя по характеру были настолько разными, как жгучий соус чили и приторная ворон, вареная сгущенка. И нечего на нее катить бочку, как по мне, так лучше быть плутовкой, чем непроходимой тупицей или простофилой. — Но-но, полегче на поворотах, дорогуша! — елейным голоском ответила ей лиса. А ты не боишься, что там, за окном, под карнизом, тебя ненароком могут подслушать голуби? Вот соберутся они всем скопом, подграулят тебя и отомстят. — За то, что ты о них так нелестно отзываешься. — А при чем тут голуби? Марко защёлкала клюв и едва не поперхнулась от возмущения. — Ведь я совсем не это имела в виду. Это ж надо, как всё наизнанку вывернула. — Ну вот кто ты после этого? Не плутовка, а? Тут Ляля решила, что настала пора вмешаться. И чтобы прервать их распи, позвонила в серебряный колокольчик. — Так, мои дорогие, хватит, — произнесла она мягким, но строгим тоном. Предлагаю закончить на этом обмен любезностями. И хочу всем напомнить, что у нас экзамен. Итак, Анечка, ты готова?» И хоть я до конца не была в себе уверена, все же заставила себя повернуться к семинаторам и кивнуть. «Вот и умница!» – подбодрила меня Ляля. «Тогда не будем терять драгоценного времени. У тебя на выполнение задания академический час». Она снова позвонила в колокольчик, призвала всех соблюдать тишину и демонстративно нажала на кнопку таймера. «Итак, время пошло. Можешь приступать». И я приступила. На самом деле это оказалось не так уж и сложно, И Вениамин был недалек от истины, когда уверял меня, что у меня все получится. По части преподавания прикладной магии Анна была специалистом высочайшего уровня, и ее бесценные уроки прошли для меня не зря. Техника рисования – и оживление картин я владела слетом. Отчасти овладению начальными навыками рисования было была обязана старшему брату Стасу. Он у меня дизайнер. И до того, как меня отправили учиться изобразительному искусству в студию, у меня накопилось немало работ, выполненных под его чутким руководством. И к моменту обучения, как у начинающей художницы, по сравнению с другими ребятами в группе, у меня уже были хорошие задатки. И я уже кое-что понимала и кое в чем разбиралась. Правда, изобразить на листе бумаги тот или иной образ – это одно. И оживить его я тоже худо-бедно научилась. Но, как позже выяснилось, это умение оказалось важным, но еще далеко не самым главным. Самым сложным для меня стало то, как после оживления этот образ научиться контролировать. Вот в чем заключалась основная проблема. А в особенности... Меня беспокоила ответственность. Да, да, вы даже представить себе не можете то, с какими последствиями могут привести ваши действия, если вдруг пойдет что-то не так, и вы не сможете контролировать свое творение. Кто-то может сказать, вот бы и мне так уметь, с такими умениями я смогу сотворить такое. Но вы себе даже представить себе не можете, к чему это может привести. Если бы вы только знали, какие курьезные случаи с нами происходили, И в какие мы попадали переплеты. Чего только стоила история с нарисованной мною оживленной мышью. Поначалу вроде все было весело и безобидно. Серый пушистый комочек с хвостиком и глазиками-бусинками. Он оказался милым и даже позволил себя погладить. Пока мышь смотрела, как я для нее рисую кусочек сыра, она потирала лапки, подергивала носиком и восторженно попискивала. А потом вдруг открылась дверь в класс, в котором на тот момент мы с ней были одни. И тут входят они. Неразлучная вездесущая парочка. Как вы думаете, кто это были? Правильно, милица с Вениамином. Представьте себе ее состояние. Понимаете, какой шок пережило это бедное создание? Ведь ей не объяснить, что нарисованная оживленная мышь не входит в рацион их пищевой цепочки. Жалобно писку. Мышь позабыла про сыр, и в мгновение ока исчезло со стола. А эта парочка рыжих бестий, вместо того, чтобы выйти из класса вон и позволить мне подозвать ее и успокоить, не нашла ничего лучшего, как броситься за ней вдогонку. Виньямин и Миллица принялись ее ловить. Что тут началось, вы бы только видели. По классу летали обрывки бумаги, стены заляпались краской, А в довершении этой вакханалии, словно костяшки домино, повалились одним за другим мольберты. В конечном итоге мышь все-таки поймали и посадили ее в нарисованную мной клетку. В прореху между прутиков просунули и кусочек сыра, чтобы хоть как-то ее успокоить. Но мышь его отъесть отказалась, прикрыла лапками голову и забилась в угол. Судя по всему, бедняжка набегалась и устала объяснил Вениамин отсутствие у нее интереса к сыру. «А, а и поэтому у нее пропал аппетит», выдвинула неубиваемый довод милиться. А потом в класс вернулась Анна и застала эту картину. «Ох, нам тогда и досталось. С того момента я поняла, что такое ответственность за тайное мастерство, каким владеешь. Скажу по секрету, что эта история с мышью была еще не самая из ряда вон выходящей. Были еще и другие». Как-нибудь при случае расскажу. Так что захотелось сотворить что-нибудь этакого. Это еще полдела. Самое главное – это суметь правильно этим распорядиться. Если заранее все продумать, то иной раз можно натворить такого, что потом потребуется много стирального порошка, чтобы как следует отстирать штанишки. Я достала из папки чистый лист бумаги и вытащила из коробки карандаши. Закрыла глаза освободилась от посторонних мыслей, расслабилась и начала настраиваться. Если вдруг вам когда-нибудь захочется попрактиковаться в изобразительной магии, то запомните первое правило. Не напрягайте понапрасну голову и не пытайтесь вымучить образ из своего сознания. Так это не работает. Все должно случиться само собой, легко, спокойно и непринужденно. Отпустите свое воображение в свободный полет и оно само принесет вам идею для воплощения вашей фантазии. А тем, у кого ее нет, ну, этой самой фантазии Не расстраивайтесь, это дело поправимое. Начните для начала с малого. А когда получите первый результат, не останавливайтесь на достигнутом. Совершенствуйте дальше технику рисования и развивайтесь. Если будете стараться и регулярно трудиться, то со временем вы заметите, как вокруг вас начнет формироваться новый мир, Только помните, о чем я вам говорила выше. И будьте внимательны к своим желаниям. Смотрите, безмерно не увлекайтесь. А то, как бы не пришлось бы потом со всех ног улепетывать от своего творения. Я почувствовала, что все же немножечко нервничаю. И из-за этого не могу расслабиться. Чтобы отвлечься от этого состояния, я покатала между ладонями карандаш и сосредоточилась на размеренном дыхании. Вдох, выдох, вдох выдох. Это меня скорее успокоило, но ни одна творческая идея так до сих пор и не проявилась. Разве что так мимолетом промелькнули какие-то неразборчивые фрагменты, а между тем время тикало. Об этом мне напомнили старинные часы над каминной полкой, когда огласили гостиную сочным мелодичным медным боем. Как только в воздухе растаяло эхо последнего удара, в моем сознании сквозь пелену тумана стали проявляться образы. Вверху возникло светлое голубое небо, пушистые облака обрели золотой оттенок в лучах рассвета. Под облаками дремучий лес ощетинился гребенкой мохнатых ели и старый пень, сплошь побросший мухоморами. Только вот шляпки на них почему-то не красные, а фиолетовые. В высокой траве на полянке пестрят россыпи земляники. Я делаю медленный осторожный вдох, чтобы не спугнуть раскрывающийся образ. Я ощущаю тонкий ягодный аромат вперемешку с нежным благоуханием лесных цветов. Постепенно включаю в работу внутреннее зрение и начинаю внимательно изучать место, в котором я очутилась. Что это? Вероятно, какой-то волшебный лес. На первый взгляд выглядит вроде мирно-любивым и спокойным. Только что мне со всем этим делать, когда вокруг ни одной живой души? Кого же я буду воплощать? Хоть бы птичка какая-нибудь пролетела или мышками им пробежала. Хотя нет, не надо мышки. От чего то с мышками у меня не ладится. Лучше пусть это будет зайчик. Ну, хоть какой-нибудь. Эй, покажись, а то время идет, а изображать на пейзаже некого. Ладно, придется начинать рисовать набросок с того, что есть. А там посмотрим. Глядишь, может быть, кто-нибудь до появится. И я начала. Набросала карандашом фрагменты экспозиции, после чего принялась детализировать. Когда основные контуры дремучего леса Навьего мира были отображены на моем листе, настала пора поработать на пейзажем в цвете. Я открыла коробку с пастельными мелками и с головой погрузилась в процесс. Шаг за шагом на белом поле бумаги лесная поляна начинала оживать и стала стремительно обретать объем разворачивая пространство в глубину и вширь. Дело спорилось, пейзаж получался что надо, один в один, как тот образ, что я удерживала в сознании. «Ну-ка, что там у нас?» Пеньямин из-за моего плеча оценивающе посмотрел на мое творение. Судя по всему, какой-то шишкин лес, с другой стороны, сунула свою мордашку милица. Зато смотри, как тут все утонченно и реалистично. «Ну да, деревья, трава, пенек и все такое. Это все хорошо. Едва слышно, озабочено промурлыкал кот. Но почему никого не видать вокруг? Может быть, ты от волнения настроилась не на тот образ? Ты же знаешь, без живых объектов твое задание не засчитают. А может, пока никто не заметил? Ты кого-нибудь быстренько подрисуешь?» – прошептала Лися, косясь украткой на экзаменаторов. «А мы с Менечкой малость подшаманим и выйдет всю тип-топ». Авось, никто ничего и не заметит. Нет, не стоит, отказалась я. Пусть все будет как есть. На экзамене все должно быть по-честному. Если провалю, значит провалю. пересдам потом в другой раз. Правильно, Аня, одобряю. Похвалил меня кот. Нужно верить в себя и не бояться ответственных решений. А ты, милец, своей хитростью когда-нибудь точно подведешь нас под монастырь. И вообще, сколько раз я просил тебя не называть меня Венечкой. Я не Веник. Я Вениамин. Вот я же тебя не называю милицией. А хотя и мог бы. Да ладно тебе. Я же это из самых лучших побуждений, сказала Лиса в свое оправдание. Ну, не хотите, так и не надо. Мое ведь дело предложить. А уж Аня там пусть сама решает. А Венечка, между прочим, я называю тебя из чувства дружеской симпатии. Это же я так любя. У меня и в мыслях не было, что это так могло тебя задеть. До конца отведенного времени на задание оставалось еще пять минут. Ждать, когда они истекут, уже не имело никакого смысла. Я еще раз критическим взглядом оценила свое творение, чтобы окончательно убедиться, что картина полностью закончена. После тщательного анализа я пришла к заключению, что больше в нем мне дополнить нечего. Все было выполнено идеально, ничего не убавить и не прибавить. Чтобы не утомлять присутствующих ожиданиям, я объявила, что все готово и поместила рисунок на планшет, установленный на треноге посреди комнаты. Ляля нажала на кнопку таймера, чтобы зафиксировать время, чтобы отделить те минуты, которые еще у меня остались на тот случай, если вдруг мне понадобится еще кое-что доработать. Дело в том, что в мире магии время – это ценный ресурс, и его берегут и накапливают, как истинное сокровище, и не растрачивают по мелочам. Остальные экзаменаторы последовали ее примеру, поднялись со своих мест и тоже направились к планшету. Встали перед ним полукругом и принялись молча изучать мою картину. Прошло несколько долгих минут, и никто из них до сих пор так и не произнес ни единого слова. Тишина, которая объяла комнату, начинала действовать мне на нервы. Точнее, это было не она, а монотонный стук капель по жестяному карнизу за окном. Я затаила дыхание и пыталась разобраться, в чем же кроется причина такого долгого подозрительного молчания. Чуть позже я это поняла. Приглядевшись еще раз внимательно к рисунку, я обнаружила, что он начал медленно и постепенно оживать. От дуновения ветра всколыхнулось несколько травинок. Вслед за ними качнулся куст с красными бусинками спелой земляники. Затем где-то сбоку послышался шорох и прерывистое натужное кряхтение в этот миг я подумала, что вероятно это у кого-то из наших пересохло в горле или запершило. Через пару секунд мои догадки развеялись, когда из пня, что стоял посреди поляны, раздался гулкий стук. Потом из него со скрипом распахнулась створка, и в образовавшемся проеме показался, прошу прощения за мой французский, чей-то тощий зад в полосатых замызганных штанишках, расшитых разноцветными пёстрыми заплатками. Внизу ноги маленького человечка были замотаны, выцвевшие и полинялые анучи, которые были перетянуты на голенях лыковыми тесенками. Обувью коротышки служили стоптанные до безобразия лапти, драные до такой степени, что, возможно, проще было бы обойтись без них. Эх, — Эх-эх-эх-эх-эх, ну давай-давай, еще чуть-чуть! — прозвучал с глубины пня скрипучий голос фух это ж надо ох я и уморился прямо взмок пока тащил этот мешок фух аж семь потов сошло так ведь и грыжу можно заработать вот на кой ляд ей понадобилось только желудей нет уж хватит В следующий раз не потащу коль ей надо то пущай вот сама и тащит мешок который он с натугой волок из за был едва ли не вдвое И больше его самого. Старичок кряхтел, ворчал, но не сдавался. Нифига себе, Анька, не удержалась Геля. Ты тут кого нам изобразила? Ань, а это кто вообще такой? Глядя поверх очков на человечка, хлопая ресницами, спросила Нина. Я не знала, что ей ответить. А потому пожала плечами и просто промолчала. Ведь еще несколько минут назад в процессе работы над пейзажем Я и сама не подозревала его существования. Услышав голоса девчонок, старичок нервно вздрогнул и аж присел от неожиданности, хотя и без того стоял на полусогнутых, находился к нам не лицом. С необычайной прытью он бросил мешок с желудями и юркнул обратно в пень. На ходу ухватил изнутри створку дверцы и тут же ее захлопнул. Тишина продлилась несколько мгновений, а затем дверца в пне чуть-чуть приоткрылась и из щели на нас возрелось бегающее око. «Кто здесь?» – спросил старичок, не то испуганным, не то недовольным голосом. Оттого, что он находился в текстном пространстве, его голос звучал приглушенным, как из погреба. «Кто? Кто?» – «Это мы!» – пока мы думали, что сказать, ответил за всех Вениамин. «Кто это мы?» – подозрительно поинтересовалось существо. А вот тут я уж затрудняюсь, как лучше ответить. Промурлыкал кот и почесал себя за ухом. Тебе как удобней, чтобы я назвал всех по именам, или пусть каждый сам представится персонально? Э, нет, милок, так дело не пойдет. Никаких представлений мне тут и не надо, произнес дедок из своего укрытия. Чай не в боярских хоромах и не на ярмарке. Ты лучше поведай мне, много вас там или нет? Дюжина! Тут же выпалил Вениамин без запинки. — А скажи-ка мне, дедушка, дюжина это для тебя много или мало? — А вот это уже с какого боку посмотреть? — решил схитрить, увиливая от прямого ответа дедуля. — А ты с какой целью интересуешься? Вы там, ребята, часом не разбойники? — Да не разбойники мы, не разбойники, — принялась убеждать его Анну, лучаясь позитивом и дружелюбием. Не пугайтесь, мы вас не тронем. Можете не прятаться. Выходите, мы на вас хоть посмотрим. Давайте, давайте, смелее. Ничего мы вам не сделаем. О, и впрямь не разбойники. Чую баби голос. Похоже, после заверения Анны дедуля оттаял и подобрел. Ну, за бабу, к примеру, можно и по мордасам схлопотать, уверенно, но нисходительно предупредила его Анна. Бабы, это у вас там в деревне, или где вы там обретаетесь? А у нас тут все по-другому, другой уклад, другой строй. В общем, цивилизованное общество. У нас женщин уважают и бабами их не называют, так что советую это учесть. И вообще, мы так и будем общаться через дверь. Может, вы наконец-таки нам покажетесь или так и будете от нас прятаться? О чем мне прятаться? Он уже осмелел, приоткрыл пошире край створки. Так что теперь, кроме рыскающего глаза, мы смогли увидеть часть его всклокоченной породы и курнос, и конопатый нос. Мне тут в лесу бояться некого. Я-то в отличие от вас у себя дома. Так что это вы меня должны бояться. Пришли, понимаешь, сюда не прошены, не званы. И еще будут мне тут заливать про какое-то там цели, цили... Э, цили... -ли, цилиализованное общество. Фу ты! Чуть язык в косичку не заплелся. Фу ты ну Посмотрите на них, какие они там все важные. И бабы у них не бабы. Ишь ты, уважение им подавай. А я вот возьму сейчас и... Он распахнул створку дверки еще пошире, и, из в мне, выснулась косматая голова со склокоченными несчастной бородой и с торчащими из нее хвойными иголками. По сдвинутым переносицам бровям мы поняли, что настроен дедуля отнюдь не дружелюбный, если не сказать воинственный. Эдакий мелкий деспот в образе злобного старикашки. Он гневно топал ногами и потрясал над головой кулаками. Но когда он нас увидел, то вмек оробил и разинул рот. Батюшки мои, да что, что такое делается-то? Старичок застыл перед нами с вытаращенными глазами. Вы что натворили, уважаемые, не бабы? Зачем прорезали в моем лесу дыру? Вы, пожалуйста, успокойтесь и не паникуйте, — принялась увещевать его Ляля. — Лучше послушать, уважаемый. — Как вас там? — Дорофейка, из леших мы, — ответил неугомонный старичок. — Всяк и малый велик кличут в ентом лесу меня Дорофейкой. Он хотел было на что-то присесть, чтобы прийти в себя от неожиданного потрясения. Огляделся вокруг, да видно, так ничего подходящего не нашел махнула от отчаяния рукой и передумал. «Вы, уважаемый дорофийка не переживайте!» продолжила успокаивать его Ляля. «Ничего такого с вашим лесом не случится. Мы ничего не резали. Просто так вышло, что одна из наших учениц сегодня сдает экзамен по прикладному волшебству. И, по всей вероятности, ей по какой-то причине открылось это место. Вот она его и нарисовала. А поскольку Анечка у нас умница и искусница, Через ее рисунок из нашего мира в ваш лес открылось окно. Вот через это окно мы с вами смотрим сейчас друг на друга. Ничего себе, скусница! Э, вон какую дырочку сворганила! Продолжен волчать, не находя себе места дед. Ничего вам там не хватает в ентом вашем цивилизованном обществе? Это ж надо окно, понимаешь, ей проделать захотелось. — А чуть теперь с ентим окнём прикажете делать? Как нам жить теперь с ентой дырой? Вы мне ей всех зверей и птиц перепугаете. — Да никого мы вам тут не перепугаем, — сказала Надежда, ослепив Дорофейку солнечными зайчиками от своих очков. — Ну вот что вы в самом деле? Зачем преувеличивать? — Послушайте, милые уважаемые небабы, а может, мы с вами как-нибудь договоримся, — принялся умолять Дорофейка елейным голосом. А хотите метку? Могу дать целый бочонок, даже два. Знаете, какой он у нас ароматный? А сладкий. Такого метку вы нигде больше не отведаете. А моченые брусники в придачу дам. Аж целую кадушку. И орехов лесных мешок. Да не нужно нам ничего, угомонитесь, рассмеялась Анна, дивясь безмерной щедрости Дорофеки. Мы же вам объясняем, а вам не вдомек. Это просто такой экзамен. «Что еще за экзамен?» – от досады Дорофейка хлопнул себя поляшком. «Ни бельмеса не разберу в этой вашей тарабарской речи. Объясните мне простым языком, что за напасть такая этот ваш экзамен, от которой образуются дыры между мирами? Экзамен – это такое испытание», – пояснила ему Надежда. «Оно проводится для того, чтобы проверить усвоенные навыки». «Хорошо, допустим», — проворчал Дорофейка, теребя замшелую бороду. «Ну, научилась девица прорезать в пространстве дыру. А дальше-то «А дальше?» — стрял в общий разговор милец. «Раз научилась прорезать, значит, будет учиться и закрывать». «Вот те раз», — горько усмехнулся Леший. «Да она пока этому научится. У меня через эту дыру все зверье убежит из леса. А что мне теперь прикажете делать?» караулить у этой дыры и ждать? Не переживайте, ничего такого вам делать не придется. И ваше никуда не денется, пообещала ему Ляли. Сейчас мы сами закроем это окно, а она научится этому попозже. Так, что будьте здоровы и живите в своем лесу спокойно. Извините нас за вторжение, больше мы вас не потревожим. Ага, благодарствую за понимание, уважаемый Небаб. — Низкий вам поклон от всего нашего леса, — сказал Дорофейка и поклонился в пульс. — Ну, так что, прощивайте, или, как у вас там говорят, в ентом вашем цивилизованном обществе. — Прощайте, Дорофейка, и не поминайте лихом, — сказала Ляля, поклонилась ему в ответ и позвонил в серебряный колокольчик. — А может, все-таки метку? — донеслось до нас из волшебного леса. Но ну, тут пейзаж покрылся пеленой сиреневого тумана и превратился снова в обычный лист бумаги, на котором посреди лесной поляны возвышался могучий пень, а на нем кричащий и машущий нам след Дорофейка. Особенно выразительным получились его глаза. Глядя на них, я не была до конца уверена, что этот образ когда-нибудь снова оживет. «Молодец, Аня, ты замечательно справилась со своим заданием», провозгласила Ляля решение экзаменационной комиссии. Испытание пройдено. Ставим тебе отлично. От лица всех наставниц я поздравляю тебя с успешно с данным экзаменом. Первая ласточка, так сказать. Раздались негромкие, но приятные сердцу аплодисменты. Вениамин и Милица мне одновременно подвигнули. Анна кивнула и одобрительно подняла большой палец вверх. Ну, приподняв одну бровь, обратилась Ляля к Нине и Келле то из вас будет следующий «Вы уже решили?»